Глава 12. Август в Уральской тайге больше смахивал на начало июня средних широт и не торопился обласкать обывателей теплом летнего солнца. Тем не менее, природа дышала. Завораживали своими радостными трелями юрки и печушки, жужжали и стрекотали полчища насекомых, стаи мелкого гнуса кидались в лицо, заставляя жмуриться и сжав плотно губы, сердито сопеть носом. не давая наглым крылатым залезть и туда. Сквозь паутину ветвей зеленого кедра и пышные лапы сосны даже у яркого солнышка не было шанса прогреть жирную землю. Но, проваливаясь во влажную хвою, он упрямо продирался вперед. Низкие сучья цепляли одежду, царапали кожу, оставляя горящие красные полосы. Горявыми пальцами хватали за волосы в тщетной попытке удержать странного путника от опрометчивого рокового поступка. Нет-нет, да и проскочит задиристый лучик, слепя блеклый взгляд и заставляя зажмуриться, но не свернуть с выбранного пути. Он уже все для себя решил, все взвесил, обдумал и выбрал. В том большом мире нет больше будущего, а в этом будущем... Нет места огромному миру. Ломая настырные ветки, он безжалостно топтал их, раздирая в кровь пальцы, продирался сквозь иссохший валежник, не замечая препятствий и не выбирая дороги в обход. Он почти выдохся, падая и снова вставая, с лихорадочно пылающим взором позабыв обо всем. Вот под ногой хлюпнуло. Раз, другой, третий. В груди радостно екнуло сердце. Рука дрогнула и взметнулась, поднося к глазам серебряный локон. В нос пахнуло фиалками, на глаза навернулись слезы. Деревья стали мельчать, затем и вовсе исчезли. Под ногами стелился жирный багульник. Тянул к нему листья, словно раскрытые ладони, выражил тихим шелестом, манил отдаться ему и прилечь. Впереди мелькнул тоненький силуэт, И звонким колокольчиком прокатился девичий смешок. Он запнулся у самого края вязкого омута. Болотная жижа кипела, разявила свою гнилостную голодную глотку, источая миазмы зловония, готовилась проглотить зазевавшуюся жертву. Остался всего один шаг, и он навсегда потеряет свет этой жизни. Но он не замечал всего этого. Его пристальный взгляд зацепился за Даже не за раскинувшийся погост средь бурлящего варева, не за заляпанный хмарью когда-то серебристый елочный шар на черном кресте, а за смешливые васильковые очи на бледном лице, за задорную улыбку, играющую на коралловых губках, за пышные крылья, казалось, присыпанных пеплом ресниц. Нет, он не смотрел на старые фото, она сама была здесь. Колеблющийся свет струился сквозь призрачный силуэт, но для него сейчас не было ничего более реального. Она улыбалась ему так нежно, что от желания обладать этой женщиной до боли свело скулы. Он прикусил губу, мучительно напрягая глаза, чтобы впитать в себя едва заметные черты вожделенного тела. Восхитительный образ дрогнул, и девушка, вскинув руки, потянулась навстречу избраннику. — Как же долго ты шел? — зашумело в ушах, обволакивая сознание ароматом фиалки. «Беляна — Беляна! — сорвался хрип. Под ложечкой засосало, а в животе заворочался ад. Разом ослабев, пальцы разжались, роняя в пузырящуюся жижу сверкающий локон. И не в силах больше терпеть эти муки... Он уверенно сделал шаг. Максим прокатилась по топкой долине. Насытившись, громко рыгнула трясина, сомкнув свою бездну над безропотной жертвой. Едва ли минуту продлилось молчание, как снова запели лягушки, зажужжал пьяный гнус и засияли на солнце, щедро насыщая дурманящим амбре вечно зеленые листья багульника.